Глава третья. Во время дороги они мало разговаривали, и то заводил речи только Николай Фонасьевич, стараясь развлечь и рассеять протопопа, сидевшего в молчании со сложенными на коленях руками в старых замшевых перчатках. Он заговаривал и про то, и про другое, но Туберозов молчал или отзывался самыми краткими словами. Карлик рассказывал, как скучал и плакал по Туберозове и его приход. как почтмейстерша, желая избить своего мужа избила припотенского, как учитель бежал из города, гонимый безюкиной, старик всё отмалчивался. Николаев Анасиевич заговорил о домике туберозовом, что напускается и требует поправки. Протопоп вздохнул и сказал: "Уже всё это отныне для меня прах. Я гнушаюсь, что был к тому привязан". Карлик повернул на то, что в Отахило все находит себе утешение, и, скучая безмерно, взял к себе в дом из-под кручи слепого щеночка, и им забавляется. Добро ему, пусть тешится, прошептал протопоп. Николай Фонасьевича живился. Да, с... начал он, не скажу вам, батюшка, сколько же с ними через эту собачку по их характеру произошло самых дивных историй. Выучили они эту собачку, как и прежних, смеяться, скажут, засмеюсь и собачка. Она искалит зубёнки, но впала им в голову мысль, как её назвать. Но не всё ли будет равно псу, как его называют? Отозвался нехотя протопоп. Карлик заметил, что рассказы об Ахилле спутник его слушал не так равнодушно и пошёл далее. Да. -с. Ну, и вот падите же. А пацат якобы на характере видите не всё равно. Что село им в голову то уж и выйти до да Палоша, я говорят. Это вопсёк по особенному случаю растревоженный домой принёс. И хочу, чтобы он в означение сего случая таким особенным именем назывался, каких и нет. Протопоп улыбнулся. Нус, вот и приезжает он отец Ахилла таким манером ко мне в Палодамасова верхом и становится наконец напротив нашей сестрицы окошкой и, окошко, и заочно кричит: "Николаша!" А, Николаша! Я думаю: "Господи, что такое?" Выслуновала всё фарточку, да и говорю. Уж не с отцом лесовелием ещё что хуже, отец дьякон приключилась. Нет, говорят. Не то. А я нужное дело к тебе Николаше имею. Я к тебе за советом приехал. Так, пожалуйста же мол в комнате. Мне казаки же мы с вами сторожевые, чтобы нам перекликаться одному с коня, другому с вышки. Так ведь куда тебе не хочет? Мне говорит никогда. Да я и не один. В чём же кричу дело-то? Говорить скорей сударь, а то мне форточки холодно. Я человек зяпкой. А ты говорить с измольства по господским домам живешь, так должен ты все собачьи имена знать. Ну, как, мол, можно все их имена знать? Мало ли где как собак называют. Ну, кричит, скорей пересчитывай. Я им называю, что ведь названия мол даются все больше по породам, что какое прилично. Барзы почаще все милорды. А то из наших простых, которые красивей, барбасы есть, и, и, и из загляцких фани, из курляндских шарлотки, французских называют и жужу, и вижу, испанские карло или катанья или ещё какие-нибудь, немецкие шпиц. Но отец диакон меня на этом перебивает. Нет, ты горит, скажи мне такое имя, чтобы ни у кого такого не было. Ты изволят настаивать. Должен это знать. Как я думаю их успокоить? Ну и как же ты его успокоил? По любопытству был туберозов. Да я батюшка, скажи, я в ту пору стал очень фоточки тазябнуть и чтобы поскорее отделаться говорю. Знаю я сударь еще одну кличку, да только сказать вам ее опасаюсь. Нет ничего кричит, ничего говори. Звали мол у одного барина собаку, как вас. Но отец ахилла то вдруг и засмутились. Что это? Завждор говорят мелишь или ты с ума сошел? Нет, мол, я с ума не сходил, а я точно знаю, что в Москве у одного князя собаку звали как вас. Ахилл Андреевич вдруг как вскипять, разгневались и начали лошадь впореть и к стене подскакивают, а сами кричат: "Разве тебе, бестыдник ты, старый, можно это на меня сказать? Разве ты не знаешь, что моё имя крещённое, и я священнослужитель?" Насилой их батюшка успокоил и растолковал им, что это такое как вас. Ну, тут ж за то не взыграли на коне и вынув из-за пазухи из полушубка того щеночка закричали: "Здравствуй, как Васенька!" и понеслись радостные назад. Дитя великозрелое проговорил, улыбнувшись Савелий. Да, все были им шутки. Не осуждаю его, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Тяжело ему ношу сонной дрёмой весть, когда в нём в одном тысяча жизней горит. Именнось. Я не знаю, как ему умирать. Я и сам это не знаю. Пошутил про топоп. Он есть само отрицание смерти. Ну, а что же уж с этим каквасом? А? Что вы изволите полагать, с ним идёт беда по всю пору, да нельзя без неё? Отец дьякон, какие же привычки себе изволили выдумать? Как только им делается, по вас очень скучно. Они в топор возьмут своего как Васку на руки и идут к почтовой станции и садятся на крылечко и ждут, чуть какое-нибудь важный проезжий или дама какая останавливаются. А они сейчас засмеяся собачка. Это и смеётся в канале. А проезжим любопытство спрашивает: "Батушка, как ту собачку звать?" А они: "Я говорит, не батушка, а дякон. Мы его батушку собаки съели". А спросит Ну, а как же ваш собачку звать? А собачку отвечает, зовут, как вас. И ссора он из-за этого затевает постоянно и все говорит. Як теперь говорит, всех это к постоянно в глаза буду собаками звать и сам мировой судья мне не лысого бяса не сделает. И все это за вас, отец Авелим стит. А в каком соображении мстит того не рассуждает? А вот отцу Захари за него вышла неприятность. У них эту собачку благочинный увидели, допросили, да как звать. А отец Захария говорит: "Зовут как вас, ваш преподобие". И получил и выговор. Савелий рассмеялся до слёз и обтёршись платком, проговорил: "Бессонный сей примодучный Захария, сосуд Господний молитвенник, какого другого я не видывал. Жажду обнять его. Пред путешественниками вдруг с горы открылся родной город. Город древний, характерный и полный для Туберозова воспоминаний, под мгновенным напором которых старик откинулся назад и зажмурился, как от сверкания яркого солнца. Они велели ехать еще тише, чтобы не въезжать за светло, и в сумерки постучали в железное кольцо знакомых ворот. Послышался оклик: «Кто там?» Это был голос Ахилы. Туберозов обтер пальцем салюзу и перекрестился. «Кто там?» Переспросил ещё Ахилла. Так тоже, как не я? И отец Савелий, отозвался карлик. Диакон взвизгнул, слетел со всех ступеней крыльца, размахнул настя шворота, а сам вкатил клубом в бричку и обхватив шею протопопа замер. Оба они, обняв друг друга в бричке, долго и жалостно всхлипывали. Между тем, как карлик стоя на земле тихо но благодатно плакал в свой прозяпший кулакок. Наконец, диакон, нерядавший, захотел говорить. Он чуть было уже не спросил о Наталье Николаевне, но, спохватясь, ловко переменил слово и, показывая протопопу навертевшуюся возле его ног собачку, сказал: «А вот это, бати, мой новый пёсик, как Васка, самая чудесная собачка. И...» Как мы захотим, он нам сейчас же смеется. Чего на пустом скучать? На пустом. С нетерпимою болью в сердце было, повторил отец Савелий, но удержался и только крепко, во всю мощь, сжал ахиллну руку.